Глава 17 Несмотря на оказанную Елене первую помощь, моей слуге все еще требовалось обстоятельное обследование и соответствующее лечение. Травмы, нанесенные при помощи манны и ее проводников артефактов, порой могут ранить не только тело, но и энергетические каналы, а в худшем случае вызвать различные заражения души. Правда, для последнего требовались и соответствующие техники, чего в бою не применялось. При помощи ритуалов я, безусловно, мог со всем этим справиться. Ладно, не совсем. Ранг для проведения даже простейших ритуалов лечения души – Б. Но вылечить Елену я мог. Вот только это все равно было довольно проблематично. Затраты на реагенты и время на поиск души, что закрепит ритуал, хлопотно. Куда проще обратиться к специалистам, работающим в данной сфере. Выйдет в разы эффективнее. Да и что скрывать, просто быстрее. И у меня уже имелась цель. Наш новый сосед Артур Щербаков, о котором мельком упомянул вчера среди вороха всех сведений сосед-писатель. Несмотря на словесный водопад, в котором он вознамерился меня, по всей видимости, утопить, я все же успел выловить золотые пылинки важной информации. Более того, в тех отчетах, что с утра предоставила Елена, была фамилия Ищербакова. Потому я знал, сейчас доктор не дома, а в больнице. Чем не повод познакомиться поближе в привычной для него обстановке. Аэротакси пошло на посадку на улице Льва Толстого, напротив корпуса больницы. С учетом лишь возрастающего количества разъездов, я сделал себе памятку рассмотреть возможность приобретения какого-нибудь транспорта или хотя бы его длительной аренды, а то так и разориться можно. Елена выскочила первой, услужливо и привычно раскрывая зонт над моей головой. Вот только ранение заставило ее пошатнуться и чуть не упасть. Мне пришлось придержать свою служанку, обхватив за талию. «Простите, господин, кончики ушей Елены заолели. Не стоит. Ты достойно выполнила свою работу, так позволь и мне тебе помочь». Я перехватил из нежных, дрожащих пальцев зонт и с понимающей улыбкой под руку проводил свою охранницу-помощницу к зданию больницы. Свежесть дождя и аромат хвои бальзамом ложились на душу. Девять этажей сияющей белизны больницы в окружении ровных рядов синих елей. Здание реконструировали десяток лет назад, а фасад все такой же, идеально чистый, аж глаза режет. Чувство защищенности буквально накрывает область вокруг. Тут тебе помогут, тут тебя поддержат, словно шепчут стены. Меня подобное коробило, словно жгло. Вот только не тело и даже не душу. Отрицание на морально-этическом уровне. Мне, как человеку, которому приходится платить за все, видеть место, где помогают всем страждущим, порой даже без оплаты, Пусть и в исключительных случаях я не понимал этого. Да и не хотел понимать и принимать столь светлое и даже в какой-то мере альтруистическое место. Тем более, что даже с учетом платных операций они могли делать послабления или выбивать деньги из различных благотворительных фондов. Что вообще размывает понятие оплаты за услугу. Оно словно насмешка над людьми. Лично надо мной. Ибо плата – ключевой элемент контракта. Вот только сейчас мне нужно было удержать эти мысли. Я здесь ради Елены. Щербаков был не только домашним доктором. Он являлся личным врачом вот только не половины родов города, а восьми родов средней руки. Ничего выдающегося кто мог бы взять его на полный пансион и тем самым обеспечить его спокойное существование. Мой сосед-писатель сильно преувеличил охват деяний нашего соседа. И в плане частной клиники тоже. Артур работал в первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, одном из знаменитых центров лекарского искусства, не только Петербурга но и всей Российской империи. Да, место довольно значимое, но никак не похожее на что-то частное. Пока мы проходили через юридические, хотя по мне скорее бюрократические, тонкости оформления, я вспоминал нюансы данных о Щербакове. В институте доктор преподавал специализация «Магические травмы и отравления», Вел исследовательскую деятельность, Данные засекречены. И что для меня самое главное, прием пациентов проводил он в принадлежащей институту больницы, как врач общей практики. На сайте больницы к нему вполне можно было записаться, а с учетом того, что прием был далеко не бюджетный, рассчитанный на состоятельных магов, места имелись. В этот раз я денег не пожалел. Елена сегодня заработала мне немало, и потратить пятую часть выигрыша на ее лечение – небольшая плата за обладание суммой, которой у меня в ином случае не было бы. Своих людей я всегда ценил, тем более, что в своих людей ты постоянно вкладываешься, чтобы они приносили еще больше пользы. А выгодное знакомство так и вовсе бесценно. Медсестра после того, как проверила правильность заполнения документов, и подтвердила пройденную оплату, с вежливой улыбкой проводила нас в нужное крыло и, удостоверившись, что доктор на месте, запустила внутрь. Вот только стоило переступить порог, как возникло ощущение, что наша провожатая поторопилась. Над столом-экраном сияла объемная голопроекция до потолка. Огромный круг, по периметру которого с огромной скоростью носилась яркая искра, Вспыхивая каждый раз, стоило ей преодолеть один из пяти равноудаленных узловых центров. Эти центры были словно сотканы из паутины проводов и микросхем и попарно соединялись охладительными элементами. А между трубами — электронные компоненты фокусировки поля. Щербаков, явно не ожидавший нашего появления, видимо, увлекся своей работой что больше ни на что не обращал внимания. Рывком поднялся с места, и в большом кабинете стало тесно. Порывистым движением он смахнул проекцию. Вот только еще несколько мгновений под потусторонним огнем сверкают его глазницы. Под впалыми, бледными щеками нервно ходят скулы, подчеркивая почти недельную щетину. «Интересно». «Что-то мне это очень сильно напоминает. Слишком сильно, чтобы я ошибался в своих предположениях. Впрочем, сейчас мы пришли не ради этого». «Господин темный, мисс Сандерс...» Доктор поклонился чуть дергано и словно бы в бок. «Рад приветствовать вас». Запись на прием была несколько неожиданной. Врач едва сдержался явно готовы сказать что-то менее культурное. Вот тоже интересно. Ему же должны были сообщить о нашем приходе, или он отмахнулся от уведомления, не глядя, больше сосредоточены на том, что делал до нашего прихода. Как-то неосмотрительно с его стороны, особенно если он не хочет, чтобы это увидели другие. «Сожалею, что пришлось отвлечь от научных изысканий», Но происшествие оказалось неожиданностью и для нас. Усадив Елену на место пациентов, принял я нить переговоров. Магический ожог руки и лица. Первая помощь оказана на месте, но нужна консультация профессионала. Не хотелось бы, чтобы у моей верной служанки остался шрам. Сами понимаете. Улыбнулся я ему. Доктор ничего не ответил. Лишь понимающий кивнул и начал снимать наложенные еще в Академии бинты. Елена чуть заметно морщилась при этом, ведь некоторые из них успели присохнуть к поврежденной коже, но не проронила ни звука, пока врач внимательно осматривал повреждения. Позвольте узнать, каким образом были нанесены травмы. С легкой подозрительностью в голосе уточнил врач. Во время дуэли. Оппонент Елены оказался не сдержан, вот и последствия. Не видел смысла скрывать я. Тем более, что бой, скорее всего, уже слили в сеть студенты, которые за ним наблюдали с трибун. Так что подтвердить свои слова я смогу. Более того, я решил подцепить собеседника. Мне рекомендовали вас как высококлассного специалиста, того, кто в большом уважении у нескольких родов. «Если вы приперлись сюда, чтобы пригласить меня стать семейным врачом для вашего рода, то меня это не интересует». Зло, сверкнув глазами, отрезал все поползновения в его сторону врач. Щербаков достал какой-то спрей и начал неспешно обрабатывать повреждения Елены. «А тому, кто меня рекомендовал, скажите, что именно мне стоило передать соседу-писателю, Узнать мне так и не довелось. Дверь кабинета чуть ли не вылетела от мощного удара, и в проходе образовались два мордоворота. Иначе этих детин просто не назвать, ибо морды у них были искорежены и до ужаса перекроены. Глаза заменены на техновизоры, а челюсти — на металлические импланты, причем нарочито грубые и злобные. Видимо, подобное для придания нужного впечатления не стоит упоминать, что фигуры у этих детей техноинцеста были угловато-металлические, что не могли скрыть даже дорогие костюмы. Это же сколько аугментаций они провели над собой и при этом не сошли с ума. Впрочем, может, там и мозгов было не так много. Артур Щербако. «Глава рода Трощиных настоятельно приглашает вас на аудиенцию». «А не хотел бы глава рода Трощиных сам пойти?» Матерная конструкция с отсылкой на половые органы, несколько видов извращений и точное направление движения заставило сердце пропустить удар. Я думал, что изучил русский язык досконально, но теперь я обогатил свой лексикон и определенно значительно вырос в духовном плане. А еще я искренне зауважал Щербакова, что так и не отвлекся от лечения моей служанки, продолжая свою работу, несмотря на все звучавшие конструкции, более подходящие для портовых грузчиков, в самый пик работы. Память услужливо подкинула данные, что Трощины — один из родов, семейным доктором которого является Щербаков. «Глава рода хочет с вами поговорить». Переглянувшись с напарником, чуть растерянно рыкнул один из громил и сделал шаг вперед. «Я уже говорил с этим придурком и сказал все, что думаю о его претензиях и требованиях. Пусть он их засунет». В данном случае тирада была завязана на особенности пищеварительного тракта и уникальной диете. Из весьма специфических продуктов. Елена на некоторых подробностях покраснела. Хотя далеко не девочка. Да и доводилось ей слышать и не такое. Ваше мнение не важно. Уже увереннее надвинулся второй амбал, беря доктора в клещи. Во время вашего лечения погиб Виктор Трощин. Уважаемый родственник, главы рода. И вы должны ответить за содеянное». О, вот о таких нюансах я был не в курсе. Было бы любопытно узнать больше подробностей. Но доктора должны были вот-вот схватить. А это никак не вписывалось в мои планы на его счет.